Глава 7. Матильда. Она прибилась к нашей наемной банде рутьеров где-то на просторах Великой Римской империи еще до компании При Сейчас даже и не упомню, где точно со временем сблизилась со мной и перешла в разряд походно-полевых жен, а затем как-то незаметно смогла заполучить себе кусочек моего сердца, а в итоге стала матерью детей бастарда Жана VI конта Арманьяка и самым дорогим для него человеком. А вот законной женой стать не успела. Впрочем, и не могла. Я всегда удивлялся тому, как Мати, естественно, смотрелась во всех своих ипостасях. Будучи маркетанткой, она, не покладая рук, обстирывала наемников, не пугалась и не чуралась крепкого словца и вполне уверенно обирала трупы на поле боя. Став походно-полевой женой, она искусно окружала меня столь необходимым для солдата уютом, ни на йоту не приступая пределы дозволенного. Но, тем не менее, столь же искусно и уверенно использовала преимущество своего нового положения. Перейдя в разряд жены и госпожи, пусть даже неформальный, Матильда уже ничем не отличалась от дворянок, и даже самый дотошный знаток нравов не смог бы причислить ее к простолюдинке. При этом она никогда у меня ничего не просила, умея поставить дело так, что я сам давал. Я неожиданно почувствовал резкую боль в ладони и обнаружил, что сжимаю в кулаки небольшой золотой медальон, Да крови, врезавшейся своими острыми углами в кожу. Медальон. Раньше я его не видел, а нашел совершенно случайно, когда с недаемой тоской просматривал личные вещи Матильды. Медальон скрывал в себе миниатюрный портрет очень красивой женщины, несомненно, дворянки, облаченной в строгий старинный наряд. И эта женщина на портрете была почти копией Матильды. Как понять эту загадку, я не знаю, могу только подозревать, что... что... «Дьявол и преисподняя!» — раздался позади меня, рев Логана и грохот посуды. «Определенно я отказываюсь воспринимать ваше сиятельство!» Я обернулся и увидел, как Скотт разъяренно дырявит кинжалом серебряное блюдо с паштетом. Тук убедился, что я обратил на него внимание и зло прошипел. «Думаю, нам самое время объясниться, монсьер!» Луиджи и Пьетра, привлеченные шумом, показались в каюте и, мгновенно оценив обстановку, исчезли. Парни надивы сообразительные и, скорее всего, стали на стражу подле двери, дабы не пропускать визитёров, нежеланных во время разборок господ. Говори, я присел на скамью напротив него и спокойно отхлебнул Сидра из кубка. Логан повысил на меня голос впервые за всё время наших отношений, но с недавних пор я ждал этого. И никак не собираюсь пресекать этот Демарш. Тук имеет на него право, как благородный кабальера, как мой вассал и просто как мой друг. Сир! Шотландец старался говорить спокойно, но все равно ярость и дикое недовольство прослеживались в каждом его слове. «Я хочу знать, почему вы отдали эту сволочь в Инквизицию, вместо того, чтобы отправить его в ад своей рукой?» «Мало того...» Скотт не сдержался и двинул кулаком по столу, заставив разлететься по сторонам посуду. «Мало того, вы не дали сделать это мне!» «Черт побери, это мать ваших детей! Да что там? Эта женщина стала для меня как мать, а вы...» Логан замолчал, горько улыбнулся и твердо отчеканил. «Сир, я служил вам верой и правдой, был с вами в жизни и на грани смерти, поэтому имею право знать. Имеешь?» «В таком случае я слушаю вас», — тук закменел лицом. Он уже влил в себя неимоверное количество вина, но выглядел абсолютно трезвым. «Для начала я послушаю тебя. Яви мне свои соображения по поводу такого моего поступка». «Нет у меня соображений, угрюмо буркнул Логан. Я только знаю, что тот человек, которого я встретил в лесу подле лектуры и с которым прошел долгий путь, ведомый его доблестью, отвагой и благородством, так бы не поступил. Ой ли, братец, ой ли искренне вздохнул я. Вот ни капли не изменился Логан. Хитрый, расчетливый, отъявленный храбрец, буйный кутила и рубака, верный мне до мозга костей. Всем хорош. «А вот дальше своего носа не видит и видеть не хочет. Но тут уже ничего не поделаешь». «Что вы этим хотите сказать, сир?» Настороженно поинтересовался Скотт. «Если ты думаешь, что я размяк и смолодушничал...» «Нет, но! Ну вскинулся Логан. «Меня слушай!» — процедил я слова прямо ему в лицо. «И запомни!» «Брошенное по глупости слово уже можно и не вернуть!» «Кто убил мою жену и собирался убить моих детей?» «Отвечать!» «Корнелиус же в лжеавгустинец, еретик, сволочь, гореть ему воду! аду!» — быстро перечислил Тук. «Зачем он это сделал?» «Его наняли!» Еще секунду назад пылающая праведным гневом физиономия шотландца стала отображать ожесточенный мыслительный процесс. «За деньги?» «Кто?» «Некий португалец Альфонс, но он и... он и...» В замешательстве пробормотал Скотт. «Ваше сиятельство, ваше...» «Ты думаешь, этот Альфонс настоящий заказчик?» «Нет, думаю, нет». На лице шотландца начало проявляться виноватое выражение. «Правильно, не он и сам этот португалец тоже может быть посредником. Брат мой, поверь, решение оставить в живых эту сволочь вынужденное и доставляет мне воистину адские муки и будет доставлять всегда, но убивать его пока нельзя. Никак нельзя». «Прежде надо вытащить на свет все их змеиное кубло, чтобы каждая сволочь ответила по заслугам. И это сделают церковники, сам понимаешь, они сделают это гораздо лучше нас и для нас. Посадить на колотравителя легко, но тогда истинные виновные останутся безнаказанными и не успокоятся, пока не доведут свои черные замыслы до конца. Ты этого хочешь?» «Сир...» — Логан понурил голову. «Сир, простите меня». Я хотел сказать, что не виню его, но неожиданно всего меня поглотила просто дикая злоба. Ты смотри, любили все они, видите ли Мадлен, и все поголовно осуждают меня. В открытую высказать только Логан решился, но я же не слепой, вижу кривые рожи и ощущаю косые взгляды, брошенные мне в спину. И хоть бы одна лука додумалась об истинных причинах такого моего поступка. Уроды, по-вашему, я не любил ее! Да со смертью матьи из меня как будто душу вынули! «Извелся уже напрочь. Четвертые сутки толком не сплю. Если бы не млядское посольство, я бы тот хренов Михилену жену изнанку вытряхивал. И этот дебил теперь с виноватой мордой сидит. Нагодил мне в душу и сидит. Да я тебя!» Рука сама по себе нащупала за поясом рукоять кинжала. Ярость и злость повисли кровавым туманом в глазах. Я почти перестал себя контролировать. Не знаю, что бы случилось, но совершенно неожиданно в каюте появилась земфира, бросила на меня странный взгляд и молча прошла в спальный закуток. «Братец!» Я осторожно выдохнул и почувствовал, как злоба потихоньку уходит. «Я не виню тебя!» «Сир!» Логан смахнул слезу с глаз. «Сир! Я только сейчас...» «Понял, как больно вам сделал, клянусь! Не надо клясться, все мы люди! У нас еще будет возможность поговорить, а пока оставь меня одного!» Шотландец встал и, сгорбившись, как столетний старик, вышел из каюты. Я проводил его взглядом и потянулся к фляге, но сразу отдернул руку. В желании хоть как-то забыться, я уже пробовал напиваться, но получилось еще хуже. «Обойдусь!» посидел немного и отправился к кровати. Земфира сидела в уголке, обняв колени и опустив голову, и была похожа на нахохлившегося воробушка. После того, как мы отчалили из Гуттена, она старалась вести себя как можно незаметнее, превратившись в настоящую тень, и постоянно молчала. Впрочем, это ведь я сам не заговаривал с ней. «Господин», — подняла на меня глаза Сирийка, «да, воробушек, вы любили ее?» «Да. Расскажите мне о ней», — Земфира положила голову мне на колени. «Я хочу понять, за что вы её любили?» Я хотел ей ответить, но не успел. Скрипнула входная дверь в каюту. «Монсьюр, виленвен докладывает, что мы достигли заданного места», — раздался осторожный голос Луиджи. «Понял. Я с трудом погасил в себе очередную вспышку гнева. Да что такое? Совсем нервы не держит». «Мой господин», — Сирийка погладила меня по руке. После того, как вы возьмете, чью-то кровь станет легче. Так всегда бывает. Надеюсь. Господин?» Сирийка умоляюще посмотрела на меня. «Разрешаю». Я заставил себя улыбнуться. «Яху!» Девушка вскочила и радостно запрыгала на кровати. «Я обещаю, господин, что каждая моя стрела возьмет жизнь Франка!» «Особо не радуйся, позже решу, как и где. Но можешь уже экипироваться». Я быстро нагнал на свое лицо суровое выражение и прошел к столику с картой. «Луиджи, Пьетра, передайте команду, всем готовиться к бою, и через час у меня в каюте совет!» Хандра и печаль бесследно испарились. Некогда тосковать. Некогда. Итак, мы стоим у острова Уэссан. Безлюдный клочок суши, но это сейчас совершенно неважный факт. Важно то, что эта груда скал расположилась как раз на входе из Бискайского залива в английский канал, то бишь Ла-Манш. Посольский неф идет в Дувр, а это означает, что миновать Сан просто не сможет, ну а мы уже тут как тут. Конечно, если Франки каким-то фантастическим образом уже не в Ла-Манше, что вряд ли. Судя по расчетам, они вышли вчера из Ларошели, совершили дневной переход, ночевали у острова Бель-Иль, и сегодня к вечеру должны появиться у Уэссона. Конечно, если разведданные верны, в любом случае ждем. План прост, налетаем, быстрый абордаж, получаем, что нужно, и концы в воду, то есть топим посудину. Самое сложное из этого – правильно сманеврировать, чтобы прицепиться к Нефу. Будем надеяться, что Веринвен не подведет. Лично я подобными умениями не обладаю совсем. Пока все козыри у меня на руках, шебека гораздо маневреннее и быстрее франкской калоши, да и вооружена гораздо лучше. Правда, перевес в людях на стороне французиков, но и мои архаровцы не лыком шиты. После артподготовки в первой волне пойдут профессиональные, специально обученные абордажники, не одну калошу взявшие на свое копье. Люди суровые, проверенные, все из числа моих крикскнехтов, то есть боевых холопов феодальной дружины. Их задача проломить оборону и занять плацдарм на Нефе. А вот второй волной пойдут уже люди из наёмной дружины под руководством Логана. Мало кто из них участвовал в абордажах, но как вояки они выше всяких похвал. Думаю, справятся. Пока шли к месту, каждый день тренировались, так что теперь каждый знает свой манёвр на зубок. Да и ласточку мою я немного модернизировал, как раз для удобства занятия подобными делами. Ладно, на совете всё ещё раз обговорим, а пока экипироваться. Ох, не хочется мне над водой в железе скакать, но никуда не денешься, арбалетные болты еще никто не отменял. Так, Луиджи Пьетра, где вы, бездельники? А помогать кто мне будет? Через полчаса я уже стоял перед полированным листом металла и наблюдал в нем этакого среднестатистического русского витязя. Ну, это сравнительно, конечно. Шлем и рихонка, наручи и поножи, да Юшман, ушман как раз из этой оперы. Впрочем, тоже весьма примерно, ибо пришли на Русь с востока, вроде как. А вот пистоли за кушаком и тяжелая марокканская сабля, нимша, подаренная мне Хаттабычем из образа, выбиваются, но тоже не сильно. Да и вообще мне глубоко все равно. Главное, удобно. Хотя, ежели приведется плюхнуться в воду, не дай бог, конечно, на дно пойду, не хуже свинцового грузила. Весит все это железо немало. Но не будем о печальном». Командный состав уже переминался с ноги на ногу подле моей каюты, и я, наконец, дал команду начинать. Тут есть один нюанс. Никто из них, кроме Логана, пока не знает, кого мы собрались брать на копье и для чего. Да и тот же Логан не до конца посвящен во все тонкости. Секретности, ебать! Это Франки! Народ одобрительно заворчал. Большой неф, людишка на нем с полторы сотни, не меньше. Юб Зельвегер? шеф абордажной команды громадный заросшийкий медведь здоровяк гулко кашлянул в кулак привлекая мое внимание и дождавшись кивка забасил это значится господин шаут Повыше нашей это франкская посудина будет Надо большой абордажный мостик ладить да по мосту по баку и юту до да стрелков значится ну и щиты по фальшбортам ибо они сверху пулять по нам будут беспрепятственно обязательно Ещё раз кивнул я ему и обратился к оберцейхвахтору Симеоне. «Взгромоздишь на помосты четыре фальконета, чтобы палубу Франка подмести?» «Да пробовали уже, получилось», — коротко ответил ломбардица. «А что? Никаких бомб и гранат. Работают только верхние фальконеты и исключительно картечью. До моей особой команды франкская лоханка должна остаться на плаву и не сгореть». «А самих? Ентих?» — опять громыхнул Юб режем под корень всех без исключения пленных не брать за исключением тех на кого я укажу веренвен да господин шаудбинахт капитан оторвался взглядом от карты и вытянулся по строевой стойке скорее всего они подле острова наладятся ночевать ты эти места знаешь подумай где франки могут встать. ночью же они не пойдут дальше не замотал головой тиль не пойдут останут вот тутой им способней тутой ткнул в карту палец капитана «Бухта удобная, защищенная от ветра, а мы тут и значится с обратной стороны». «Понятно. Пошлешь наблюдателей и еще...» Где-то еще час я обсуждал с советом все нюансы, а потом скомандовал готовиться и вышел на полбу. На ней уже вовсю шла работа, из трюма достали детали разобранных помостов и абордажного мостика и теперь деловито стучали молотками, собирая их в рабочее состояние. «Моя придумка. Как раз и проверим, как сработает». Древние римляне и еже с ними изобрели корвус. Это такая х*** типа моста с крюком, которым он цеплялся за вражеский корабль, но на моей ласточке его притулить негде, особенно с носа, где он и предназначен стоять. Поэтому я его творчески переработал. Теперь он меньше размерами, разборный и находится посередине палубы с возможностью откидываться по обеим сторонам. Громоздкая и тяжелая зараза, Вместе со стрелковыми помостами и прочими конструкциями очень много места в трюме занимает, да и в собранном виде ограничивает работу грот-мачты, но зато по корвусу абордажной партии легко взобраться к врагу в гости. Опять же, пока только теоретически. В деле его мы еще не пробовали. «Мой господин, я готова», — подошла ко мне Земфира. Девушка опять приняла вид рацинского воина и прихватила помимо лука еще и целых три колчана со стрелами. «М-да». «Очередями, что ли, полить собралась?» «И куда же ее пристроить?» «Сир!» — Луиджи коротко мне поклонился. «Мы с братом можем присмотреть за госпожой Земфирой. На баке, где мостик для стрелков, или на юте». «Повезы возьмите, да прикрывайте ее хорошенько!» Я внутренне улыбнулся хитрости своих пожей «Парни отлично знают, как заработать мое расположение. Впрочем, все равно это х***». «Земфира не представляет собой ровно никакой боевой ценности, причем для ее прикрытия я вынужден отвлекать пару вполне сформировавшихся бойцов. Больше такого не повторится. Баба должна сидеть дома, нянчить детей и ублажать мужа. Ну да ладно». Корабль потихоньку стал преображаться, превращаясь в жутко некрасивое сооружение, что мне, как серпом по яйцам, не люблю уродства. Одно утешение, что эти конструкции очень узкофункциональны по своей сути и после использования опять отправятся в трюм. — Ну что, братец, отведаем франкской кровушке, — толкнул я локтем Логана. Скотт после нашего разговора совсем приуныл и стал похож на постящегося монаха. — Сир, не бери в голову. — Я был неправ, монсьор, — криво улыбнулся Скотт. — Приношу свои глубокие извинения. — Принимаю. Как твои? Готовы? — Всегда. Отрапортовал шотландец и показал пальцем на палубу. Дружинники сидели кучкой в стороне от остальной команды, уже полностью готовые к бою, и спокойно травили байки. Что-то там про единорогов и девственниц. «Вижу. Хочешь знать, что мы должны взять с нефа?» Письма к Кингу проявил догадливость Тук. «И их тоже. Но главное...» Я сделал паузу, чтобы посильнее заинтриговать Скотта. «Главное — в пяти сундуках». Золото примерно на 200 тысяч турских ливров. «Сколько?» Глаза Логана выкатились из орбит. «Да на эти деньги можно целую армию снарядить! Зачем их везут Кингу? Паук сбрендил?» «Пятьдесят — это ежегодный пенсион Эдуарду от Паука, а остальное как раз на армию. Луи предлагает этими деньгами оплатить вторжение бриттов в бургундские Нидерланды, и вдобавок после победы обещает оставить за ним крепости по побережью. Да много чего обещает. «А что мы с золотом сделаем?» С салочным выражением лица осторожненько поинтересовался Логан. «Позже узнаешь, братец». Я глянул на разочарованную морду шотландца и добавил. «Не кривись, наша доля от нас не уйдет». «Ваше сиятельство!» На мостик взобрался Питер ван Риес и протянул ко мне поднос. «Война войной, а пожрать вовремя завсегда надо Я блинцов с креветками и рубленными яйцами наделал. Отведайте, горяченьки еще». Когда еще супостат подойдет, к тому времени с дерьмом успеет выйти». Я протянул руку к свернутым конвертиками блинам, но так их и не взял. На скале возле берега показался Юнга и, надсаживаясь, заорал. «Идут, идут, вижу на горизонте два, два корабля!» Глаза абсолютно всех на судне сошлись на мне. «Что застыли?» — рявкнул я после паузы. — Продолжаем готовиться. Веринвен, прикажи спустить ялик. Сам хочу посмотреть. Логан, ты и твои Скудера, Веринвен, Симеоне, со мной.